Глава девятая. Утром проснулся от того, что на мне кто-то лежал, обняв меня как плюшевую игрушку, и сопел мне в ухо. Сразу даже не понял, что происходит. Пришлось будить девушку, а то такая близость сразу дала положительную реакцию организма. Но Вика так крепко спала, что ни в какую не хотела просыпаться. Пришлось вставать самому и выходить наружу, а там шел проливной дождь, половина моего дома промокла, да и сами ветви были очень скользкими, и можно было запросто навернуться с дерева. С трудом удалось спуститься, чтобы добежать до кустов и исправить естественные потребности, но даже за пять минут успел полностью промокнуть. Вернувшись, с трудом забрался наверх и растопил самодельную печь, поставив котелок с водой для чая. Дождь лил не переставая, и это было очень плохо. Мясо, хоть и закопченное, от воды может испортиться. А большая часть оказалась в промокаемой части дома, где я сделал склад. С этим нужно что-то делать, а единственное, что приходит на ум, это нужны шкуры животных, которые попробовать обработать и натянуть над всем домом. В итоге целый день мы просидели на дереве, практически не покидая его, так как дождь лил не переставая. Да и температура сильно понизилась, что даже со слов девушки было необычно. Читать тетрадь тоже не вышло, так как я боялся, что вода попадет на страницы, а написана она обычными чернилами. Зато весь день посвятил изготовлению двух копий из двух добытых рогов лося, хотя для этого и пришлось сбегать до рощи и срубить пару стволов молодых дубков. Девушка на что-то обиделась и почему-то не разговаривала. То ли из-за того, что я бесцеремонно залез к ней ночью, то ли за то, что между нами ничего не было. Одним словом, было непонятно, на что она обижается, но я нашел себе дело и поэтому постарался не обращать на это внимания. Хорошо хоть приготовление обеда и ужина она взяла на себя, ну а вечером, как стемнело, мы легли спать. Но нормально поспать нам не удалось, ночью пошел град, и если я вначале не придал этому значения, то когда у меня заныли зубы, понял, что ночь будет непростой. Скинув с себя ногу девушки, я вскочил и в темноте пробрался к очагу и попробовал его разжечь. Повезло, что угли еще были, и кусочек бересты занялся огнем. — Что происходит? — спросила девушка, которая успела заснуть. — А ты не чувствуешь и ничего не слышишь? — спросил я, нащупав оба копья и протянув одно из них вики. — Зачем мне копья ночью? Ты что, собрался на охоту? — Боюсь, что охота сама пришла к нам. Слышишь на улице град? — Да, и что? — ничего не понимая, — спросила она. «А что будет, когда Градина попадет по камню?» — спросил я. «Жопа!» — тут же высказалась она. Фу, как неприлично, а вроде говорила, что обучалась в школе благородных девиц. Но посыл верный, у меня уже зубы заболели, а это значит, что камни силы уже сработали. Боюсь, сейчас начнется гон, — сказал я, доставая самодельные факелы, которые недавно заготовил из бересты и сосновой смолы. Что мне делать? Тут же спросила девушка, поняв, что отсидеться на дереве не получится. «Во-первых, возьми шнур и попробуй приделать петлю к копью. Сейчас это самое лучшее оружие. Ты сама видела, что рога были непростые и с легкостью пробивали даже кости. Во-вторых, ты возьмешь одну сторону дерева, я вторую, и будем ждать гостей. Бить не торопись, пусть залезают выше. И удар должен быть уверенным. Лучше всего примотай себя к дереву. Если упадешь вниз, уже не спасешься». «Мелочь к нам не полезет. Да и не все лазают по деревьям. Поэтому шанс отбиться у нас есть. Главное — дотянуть до рассвета. Там будет проще». Сказал я и, накинув шкуру волка на плечи, взял кусок веревки, сделанной из кожи, и осторожно перебрался на вторую половину дерева, где находился склад. Чтобы получить место для маневра и не пропустить незваных гостей, пришлось разобрать часть пола. Примерно полчаса ничего не происходило, но вот потом послышался вой с восточной стороны, а вторил ему вой севера и юга. Волки сбивались в стаю, но они меня не сильно волновали, даже если каким-то чудом они и попытаются залезть на дерево, то отбиться от них будет легко. Рычание виз и шум борьбы были слышны со всех сторон молчавшего до этого леса. Затем были попытки свалить наше дерево, глухие удары, а ствол дуба, гулка отдавались мелкой вибрацией. Но я пока не сильно переживал, не зажигая факела. К сожалению, их у меня было немного, да и привлекать к себе внимание не хотелось. Но, как и ожидалось, без неприятностей не обошлось. Когда раздалось внезапно грозное рычание намного сильнее, чем до этого, стало понятно, что к нам пришел косолапый. И просто так он от нас не отстанет. — Что это? — испуганно спросила девушка. — Медведь! Зажигай факелы и посвети вниз. Приказал я, взяв копье и выбирая место, где встречу незваного гостя. Дерево содрогнулось, а затем послышался скрежет когтей. И что-то массивное стало взбираться по дереву. — Быстрее, я не вижу, где он! — Я стараюсь, кора мокрая, плохо разгорается. — Используй магию. — Вот я, дура, совсем от страха мозги потеряла, — сказала девушка. Ее рука тут же вспыхнула пламенем, от которого она и зажгла факел. Медведь был здоровый, как и все обитатели Дикого Леса, а еще на его спине были наросты, как у черепахи, что-то в виде панциря. Не мешкая я подлетаю к дырке в полу, через которую мы залезли в дом и, приноровившись силой, бью в голову противника, моля всех богов, чтобы наконечник копья сработал как надо. На мое удивление, Рок входит в череп медведя, который уже подобрался к входу, как нож в масло, практически не встречая сопротивления. На несколько секунд он замирает, а я с трудом успеваю выдернуть копье, не дав вырвать его из рук свалившемуся трупу. Страх приходит только в тот момент, когда упавший медведь придавил несколько волков и лисиц, что рвали какого-то мелкого зверя под деревом. Метра три ростом, а голова почти в метр. Одна пасть может перекусить тело пополам, а рог лося спокойно проткнул череп, мгновенно убив его. «Я уже думала, что все отбегались», — облегченно выдохнула девушка. «Как часто бывает такое явление, как град?» — спросил я. «Не знаю, никогда не слышала, но гон уже был три недели назад, поэтому зверей сейчас будет не так много, как весной. В разы меньше. Может, и удастся пережить, а копье и вправду хорошее. Будем надеяться, что больше таких здоровых к нам не сунется». До рассвета к нам полез еще один медведь, но тут я действовал точно таким же образом, подпустив его и силой воткнул копье в голову. То ли мне повезло, то ли я уже набрался опыта. Или сказываются навыки предыдущей жизни. Но оба зверя были убиты мной мгновенно. Промокшие и замерзшие мы встретили рассвет, не смыкая глаз, а утром объявилась новая напасть, не менее опасная, чем медведи. Саблезубые белки числом не меньше десятка атаковали на ветвей дерево, перебравшись соседних деревьев, и тут пришлось постараться, защищая наше жилье. Очень проворные, быстрые и действующие сообща, а потому очень опасные. Размером с небольшую собаку имели зубы в виде торчащих клыков по 10 сантиметров. Могли открывать пасть под 90 градусов, а когти у них были не меньшей длины, чем острые и прочные. На поляне неожиданно спрыгнув на крышу дома, и пока одни разбирали кровлю, другие попытались пролезть с разных сторон. Первую белку я достал копьем, пронзив ее насквозь и скинув вниз, а вот вторая прыгнула мне на спину, когда я отвлекся. Хорошо, что на моей спине висел щит. На всякий случай я надел его, чтобы был под рукой. Вот в него и вонзила и белка. С ней справилась девушка, вовремя подскочив к ней и пронзив мачете, которая имела острую заточку на конце. С остальными было труднее справиться, почти час они гоняли нас по дому, а мы старались убить их, и постепенно это у нас получалось. Поэтому, когда последняя белка направилась к своим собратьям, лежащим у дуба, мы оба облегченно выдохнули, ведь будь их больше раза в два и не имея мы такого прочного жилья, мы бы не отбились. Вика, конечно, молодец, и даже несмотря на недавние раны, справилась неплохо, ее помощь была неоценима. Даже не знаю, смог бы я отбиться ночью от зверей, что лезли сюда. «Ты молодец, хорошо сражалась», — решил похвалить я девушку, у которой от усталости дрожали руки. «Да ладно, основную работу ты сделал. Будь я одна ни от медведя, ни от белок, отбиться бы не смогла. Получается, ты второй раз подряд спасаешь мою жизнь», — ответила девушка. Но было видно, что похвала ей понравилась. «Надо спуститься вниз и разделать туши. Может, и кровь с белок спустить. Нам сейчас восполнить силы очень нужно. Кто знает, что нас ждет дальше», — сказал я. «Кровь белок?» Фу, мерзость, ответила девушка, поморщившись. Есть такое слово надо. Мне тоже не нравится идея, но белок жрут не хуже, чем кабанов, поэтому нормально, ты будешь страховать меня. Давай, соберись, намного не надо, сказал я, проверяя мечи копье, а заодно осматривая окрестности. Не хотелось бы встретиться с еще одним зверем, но похоже, что все они уже прошли. Крови нацедил много и половину передал спутнице, которая, поморщившись, выпила ее залпом, но зато уже через пять минут была полна сил и энергии, да и мне стало намного легче. В итоге девушка спустилась ко мне и помогала в разделке туш. А было их немало. У меня появилась идея, и мы стали раскладывать их на удалении 10 метров друг от друга, выбрав 100 метровый участок. Но зверей было много, поэтому в несколько рядов мы засеяли северную часть, которая была открыта с моего дома. Если я все правильно рассчитал, то там должны будут появиться первые камни силы, в которых мы заберем зерна для дальнейшего выращивания. Всего туш набралось 43, в большинстве своем мелкий, но все равно провозились мы очень долго. Сделав только два перерыва на еду и под вечер, кое-как отмывшиеся в небольшом ручейке забрались в свой дом. Вика сразу заснула, ну а я решил изучить тетрадь, чтобы выяснить кое-какие подробности. Тот сразу наткнулся на небольшой параграф, в котором я вычитал очень важную вещь и чуть было не сорвался вниз проверять, но понял, что уже поздно и лучше эту идею отложить на завтра. После гона практически все камни силы должны рассыпаться, оставив после себя горошины, и нужно было заниматься не мясом и шкурами, а идти и собирать их, ведь это прекрасная возможность заработать. В тетради говорилось, что после такого можно за день набрать под сотню горошин. С учетом, что они будут расти еще минимум четыре дня, есть шансы неплохо обогатиться. Да, после такого многие местные жители идут в лес и собирают все, что найдут. Поэтому упускать такую возможность нельзя. А еще есть возможность сократить срок. В глубине зоны, примерно в 50 километрах от ее границы, начинается зона второго уровня. И там, помимо обычных камней силы, растут каменные столбы с большим кристаллом внутри. За один такой кристалл могут списать полгода каторги, вот только они содержат внутри несколько зверей, и бывает больше десяти. Есть вероятность, что во время гона они также рассыпаются, можно попробовать найти их. После гона на второй или третий день в леса специально отправляются большие отряды для поиска подобных камней только вот во второй зоне опасности намного больше и даже после гона можно нарваться на мутировавших зверей или насекомых, которых убить намного сложнее. Дальше читать стало сложно, так как сильно стемнело и я спрятал тетрадь, отправился к лежанке девушки, где и улегся рядом. Все-таки одежда не высохла, да и снаружи лес окутал плотный туман, который пробирался под одежду, от чего не спасал даже небольшой очаг. Да и топить его ночью никто не будет. С первым восходом солнца я разбудил девушку и рассказал ей свой план — сделать переход на 15 километров, после чего поискать кристаллы силы, по дороге собирая горошины. Мою идею девушка восприняла без энтузиазма, но отказываться отправиться со мной не стала, поэтому, быстро поев, собрали с собой в дорогу запас еды на три дня и отправились строго на восток. Шли на расстоянии 10 метров, высматривая холмики песка, в которые превратились камни силы. На самом деле задача довольно простая, да и лес в этой части был довольно редкий, сосновый, и идти по нему было одно удовольствие. Постепенно нас охватил азарт, и мы довольно быстро втянулись в сбор горошин, однако я не забывал об осторожности и поглядывал по сторонам. Конечно, по сотне кристаллов к вечеру мы не набрали, но Вика набрала девять десятков, а я восемь, но мне еще приходилось следить за окружающей обстановкой. В принципе, улов неплохой, и я надеялся, что завтра мы наберем не меньше. К вечеру я выбрал большое дерево, на котором и разместимся, забравшись повыше. Поужинали холодным мясом, запив родниковой водой, после чего привязали к дереву несколько жердин, на которых и разместились, заодно и себя привязали к дереву и попытались заснуть. Судя по всему, мы отошли на семь десятков километров и уже находимся рядом с границей второй зоны. Что нас там ждет, я точно не знаю, но надеялся, что град прошел и там, иначе наш поход вглубь дикого леса не имеет большого смысла. В сон я провалился внезапно, и мне снилась моя жизнь в мире, лишенном магии, но очень технологичном. Видения были очень четкими и явными, что было довольно странно. К счастью, ночью нас никто не побеспокоил, хотя следы довольно крупного зверя я утром обнаружил. Утром, перекусив, устроил небольшую разминку и бой с тенью, заставив и девушку заниматься с копьем, чтобы быстрее привыкла к нему. А затем мы отправились дальше, строго на восток. Определить, где север, проблемы не составило, поэтому направления мы придерживались точно. А вот находки в горах песка нас порадовали. Вместо обычных горошин мы находили большие размером с перепелиные яйца, а также очень часто стали попадаться по две-три горошины. Это говорило о том, что мы приближаемся к границе второй зоны, о которой ни я, ни девушка практически ничего не знали. Понятно, что мы очень рисковали, но и сократить срок нашего наказания мы оба очень хотели. Через два часа еще до обеда я обратил внимание на одну деталь. «Смотри, что это такое?» — спросил я у девушки. «Пень? И что в этом такого?» «Вот именно. Пень. В 80 километрах от пограничной дороги, где не живут люди, и пень старый. «Может, сотня и даже больше лет», — произнес я, обращая внимание на эту деталь. «Хочешь сказать, что тут сто лет назад кто-то что-то строил?» — удивленно спросил Овека. «Да, поэтому будь предельно внимательна, может, найдем что-то интересное». Буквально через двадцать минут на пути встал холм, на который мы и забрались, и, осмотревшись, я понял, что меня насторожило. «Ничего необычного не замечаешь?» — снова спросил я. «Холм как холм?» «Посмотри на восточный склон и на западный. Что это тебе напоминает?» «Ну, не знаю. Может, уже скажешь. А то твои загадки меня напрягают. Это вал. Видишь, с восточной стороны склон длиннее и траншея идет. Это канава, а точнее ров. А холм, на котором мы стоим, это бывшая стена. Ничего не напоминает?» «Ты хочешь сказать, что раньше тут шла пограничная стена?» Да, это значит, там внизу нас ждет дикая зона второго уровня сложности, поэтому дистанцию держим в два метра. Я иду первым, ты за мной. Наступаешь четко в мои следы. Если захочешь собрать горошину, вначале говоришь мне, потом дожидаешься моего разрешения и идешь собирать. Сама ничего руками не трогаешь, с тропы не уходишь. Это очень важно. И если я кричу об опасности, готовишься отразить нападение кого угодно. «Хорошо, без разрешения ничего не делаю», — ответила девушка. Дальше мы спустились вниз и вступили в совершенно другой лес. Давление маны тут было намного больше, чем за старой стеной, и мое тело стало наполняться болью. Первыми сюрпризами стали россыпи горошин по пять-шесть штук, а ведь мы только отошли от старой стены. Пока напарница собирала трофеи, я внимательно следил за окружающей обстановкой и начинал нервничать. Мне казалось, что за нами начал кто-то наблюдать, а раз он не показывался, то выжидал удобного момента, чтобы напасть. «Вика, будь готова, за нами наблюдают, и я не уверен, что это звери. Уж очень похоже на людей». Тихо сказал я, когда наклонился вместе с ней помог собрать несколько горошин. Девушка не подвела и в ответ просто похлопала меня по плечу, когда, собрав горошины, выпрямилась. Мы удалились почти на километр, как я услышал легкий свист в воздухе и, быстро развернувшись, увидел летящее в спину девушки копье. Мир вокруг уже привычно для меня замедлился, и я, сделав шаг в сторону, дернул девушку за руку, вытаскивая ее из-под удара. Кинувший копье был профессионалом, так как оно должно было попасть в одного из нас, и если бы девушка каким-то чудом заметила и увернулась, копье попало бы в меня. «Сразу за ним к нам выскакивают три мужика в кожаной броне с металлическими вставками, вооруженных мечами, два сзади и один спереди. Не раздумывая, метаю свое копье в одинокого противника, целясь в щит, которым он прикрывался. Он попытался отбить его, но, как я и думал, Рок-лося с легкостью пробивает щит руку и втыкается в тело, пронзая кожаную защиту, застряв там». Одного взгляда хватило понять, что он нам больше не соперник. Сразу разворачиваюсь к задним нападающим. Опять прикрываю спутницу и отбиваю небольшой топорик, который вонзается в мой щит. К моему удивлению, это не топор, а что-то вроде молотка, которым хотели оглушить девушку, но я успеваю ее прикрыть щитом и уже достал меч. Жаль, эффект замедления времени действует всего пару секунд, но эта способность уже не раз спасала мою жизнь. Сдавайте, все останетесь в живых!» — крикнул мужик справа. «Не торопись, встань за моей спиной и жди удачного момента для атаки копьем», — тихо скомандовал я. «Поняла. Осторожнее, это маги, у них браслеты, но, возможно, без маны. Израсходовали, иначе атаковали бы ей», — встав за моей спиной, ответила она. «Ситуация не лучшая и затягивать не стоит, а значит, нужно атаковать самим. Как будешь готова запусти в них магии?» — попросил я, совсем забыв, что так и не расспросил ее, какая у нее предрасположенность. Уже через пару секунд почувствовал напряжение за спиной и в противников полетел приличных размеров фейербол. Они сориентировались быстро и отпрыгнули в разные стороны, ну а я побежал вперед, сразу как увидел шар огня, выбрав целью того, что справа. Пять быстрых шагов. Я бью мечом сверху в то место, куда отпрыгнул противник, прикрываясь щитом. Мой удар встречает на щит. Но я продолжаю движение и, глядя противнику в глаза, делаю широкий шаг, добиваясь того, что моя левая нога попадает ему в колено. Остается чуть сместить тело, чтобы нога противника подвернулась, и он начал падать. В результате этого он пытается удержать равновесие и раскрывается, опустив руку мечом вниз, а я бью еще раз, крутанув меч кистью. Удар не сильный, но попадает по кисти, отсекая ее прямо с мечом. Не дожидаясь падения противника, отскакиваю в сторону и уворачиваюсь от атаки второго противника. Зато Вика не спит и резко выкидывает руки с копьем вперед, пронзая его бок. Но на этом она не успокаивается и наносит еще несколько ударов уже по падающему телу. «Быстро оборачиваюсь кругом, еще новую опасность, но больше никого не нахожу, а девушка продолжает со стервенением тыкать копьём содрогающееся тело напавшего». «Отставить!» — говорю я и с трудом оттаскиваю ее на пару метров. «Прости, просто испугалась, что меня опять попробуют изнасиловать. Ненавижу ублюдков!» — «Тяжело дыша», — сказала девушка. Оглянувшись, понимаю, что первый соперник уже почти помер, так как копье попало ему точно в грудь, похоже, прямо в сердце. Не ожидал, что так метко попаду, да и вообще, я в последнее время стал замечать, что меч в руке, да и другое оружие, лежит привычно. Вероятно, возвращается память предыдущего владельца или навыки, приобретенные в прошлых мирах. Второй нападавший отбросил щит и выхватил небольшой клинок, выставив его перед собой, прижав окровавленную культю к животу, при этом стоя на одном колене. — Брось нож, ответишь на вопросы честно, оставлю в живых, — сказал я. — Врешь. — Честно, слово дворянина. — Каторжник клянется честью, смешно. — Поклянись магией, что не убьешь меня и отпустишь. — Клянусь, что если ты сдашься и честно ответишь на мои вопросы, я не убью тебя и отпущу. Подняв вверх правую руку, произнес я и попробовал активировать ману на ней, направив потоки. Небольшая вспышка мелькнула на ладони, а тело пронзило сильнейшая боль, но я сдержался, не показывая этого. Магию я уже пытался вызвать в себе, и кроме такого проявления добиться ничего не удавалось. «Что ты делаешь? Он потом наведет на нас своих друзей! Такие никогда не оставляют за спиной живых свидетелей! Да и он работорговец! Посмотри на него!» «Поздно, я уже поклялся. Если он сдастся и ответит на мои вопросы, я его отпущу», — громко сказал я. Поколебавшись, бандит отбросил клинок в сторону, продолжая стоять на одном колене. «Кто вы?» «Вольные охотники!» — нагло улыбаясь, ответил он. Что вы тут делали? Задал я следующий вопрос. Добывали горошины и кристаллы. А еще? спросил я, понимая, что всего он не рассказал. Искали таких, как вы, и отбирали у них добычу, ну и еще и оставляли себе для выкупа пару человек. Где у вас лагерь и сколько у вас всего? Только честно, почувствую ложь, спорю живот, приказал я. — Так ты клятву дал, не боишься сдохнуть, если ошибешься? нагло улыбаясь, ответил бандит. — Тогда это сделает моя напарница. — Виктория, приготовь копье. Если он соврет, ткни его в живот, — сказал я, наблюдая, как улыбка слетает с лица пленника. Девушка воспряла духом и сразу развернула копье острым концом, который был в крови в лицо бандита. — 500 метров севернее у самой границы, под большим дубом. — Мы вас заметили, как вы перебирались. В лагере остался раненый напарник, и с ним два пленных, грабские дети. Неудачно вышедшие покачаться в дикие земли. Тот же выпалил пленник с ужасом, смотря то на капету на девушку. — Хорошо, где вся добыча? — спросил я. — В лагере, но ты обещал мне жизнь! — воскликнул пленник, понимая, что разговор подходит к завершению. — Я помню, что обещал тебе жизнь. А вот она ничего тебе не обещала, поэтому спасибо за сотрудничество, я тебя отпускаю. — сказал я и, развернувшись, кивнул девушке. У той на лице появилась злобная ухмылка, и, сделав шаг вперед, она пронзила бандита, после чего сделала еще несколько ударов. — Вот потом сама будешь латать броню и отстирывать вещи, — сказал я, на что девушка смутилась и ответила очень тихо. — Прости, я не подумала.